Багрово зимой. Наконец послышался лай собак, замелькали бледные дрожащие огоньки из крестьянских изб, слабый свет их пробивался в наши окошечки, менее прежнего запущенные снегом, и мы догадались, что приехали в Багрово, ибо не было другой деревни на последнем двенадцативерстном переезде.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 Дом был весь занят. Съехались все тётушки со своими мужьями. В комнате Татианн Степановны жила Ерлыкина с двумя дочерьми. Иван Петрович Каратаев и Ерлыкин спали где-то в столярной, а остальные три тётушки помещались в комнате бабушки, рядом с горницей и больного дедушки. В зале была стужа, да и в гостиной холодно.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 Услали пол кошмарами, и гостиная, в которой было две печки, скоро нагрелась и во всё время нашего пребывания была очень тепла. В голове моей происходила совершенно путаница разных впечатлений, воспоминаний, страхов и предчувствий, а сверх того действительно у меня начиналась сильно болеть голова от ушиба.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 Отец остался на всю ночь у дедушки, кончина которого ожидали каждую минуту. Мать скоро уснула, но я долго не мог заснуть. Беспистанно я ожидал, что дедушка начнёт умирать, а как смерть, по моему понятию и убеждению, соединялась с мучительной болью и страданием, то я всё всслушивался, не начнёт ли дедушка плакать и стонать.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 Но зато глаз совершенно закрылся, запух, и всё ушибленное место посинело. Видно, отец ещё не приходил, постели его не было и измято. Я принялся разглядывать гостиную. Всё в ней было точно так же, как и прошлого года, только стёкла чудными узорами разрисовались от сильного мороза. На досуге я дал волю своему воображению или лучше сказать, соображению, потому что я именно соображал настоящее наше положение с тем, которое ожидало нас впереди. Разумеется, всё это делалось по-детски. Я думал, что когда умрёт дедушка, то и бабушка верно умрёт, потому что она старая и седая, тогда мы тётушку Утаеновну Степановну увезём в Уфу.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 Холодный пот выступил на лице. Я не мог улежать на своём месте, вскочил и сел поперёк своей постельки. Даже стал было будить сестрицу, и если не закричал, то вероятно от того, что у меня не было голоса. В самое это время проснулась мать и ахнула, взглянув на моё лицо. Перевязка давно свалилась, и синяя, даже чёрная шишка над моим глазом испугала мою мать.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 Проходить к ним надобно было через коридор и через девичью, битком набитую множеством горничных девушек и девчонок. Их одежда поразила меня. Они были одеты в полосущетые платья, другие в телогрейки с юбками, а иные были просто в одних рубашках и юбках. Все сидели за гребнями и пряли. Это было для меня совершенно новость. И я, становясь с любопытством, рассматривал, как пряхи, одной рукой поддёргивая льняные мочки, другой вертели веретёна с намотанной на них пряжей. Всё это делалось очень проворно и красиво. А как все молчали, то жужжание веретён и поддёргивание мочек производили необыкновенного рода шум, никогда мною не слыханный.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 Оражённый и испуганный этой мыслью, я сам не помню, как очутился в комнате своих двоюродных сестриц, как влез на тётушкину кровать и забился в угол за подушки. Параша, оставив нас одних, также побежала посмотреть, что делается в горнице бедного старого барина. Мне стало ещё страшнее. Но Параша скоро воротилась и сказала, что дедушка начал было томиться, но опять отдохнул.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 Тот человек уж ничего и не слышит и не чувствует. Дедушка уже без языка и никого не узнаёт. Хочет что-то сказать, глядит во все глаза, да только губами шевелит. Новый ещё страшнейший образ умирающего дедушки нарисовало моё воображение. Этот образ неотступно стоял перед моими глазами. Я почувствовал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 Перевела меня на свою постель и, не раздеваясь, легла вместе со мною. Я обнял её обеими руками и, успокоенный её уверениями, что дедушка умрёт не скоро, скоро заснул. Я спокойно проспал несколько часов, но пробуждение было ужасным. Открыв глаза, я увидел, что матери не было в комнате, параши также, свечка потушена, ночник догорал, и огненный язык, потухающий светильник, кидаясь во все стороны, на дне горшочка с выгоревшим салом, излетко озарял мелькающим неверным светом комнату, угрожая каждую минуту оставить меня в совершенной темноте».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 И слабые эти звуки болезненно пронзали мой слух. Если бы в это время что-нибудь стукнуло или треснуло, мне кажется, я бы умер от испуга. Вдруг мне послышался издалека сначала плач. Я подумал, что это мне почудилось. Но плач перешёл в вопль, стон, виск. Я не в силах был более выдерживать. Раскрыл одеяло и принялся кричать так громко, как мог. Сестрица проснулась и принялась так же кричать. Вероятно, долго продолжались наши крики, никем не услышанные, потому что в это время в самом деле скончался дедушка.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 которая преспокойно спала в коридоре у самой нашей двери и которую, наконец, разбудили общие вопли. Но, по счастью, нас с сестрой она расслышала прежде, потому что мы были ближе. Она зажгла свечу потухающего ночника, посадила нас к себе на колени и кое-как успокоила. Наконец пришла мать, сама расстроенная и больная, сказала, что дедушка скончался в 6 часов утра, и что сейчас придёт отец и ляжет спать, потому что уже не спал две ночи. В самом деле, скоро пришёл отец, посоловал нас, перекрестил и сказал: "Не стало вашего дедушки". И горько заплакал